Страница 62. Я ничего не понимал в этом наказании, но меня поразил вид старика лет 60. Он плакал навзрыт, кланялся в землю и просил положить на него сверхоброка сто целковых штрафу, но помиловать от бесчестия. Когда сенатор жил с нами... Общая прислуга состояла из 30 мужчин и почти стольких же женщин. Замужние, впрочем, не несли никакой службы. Они занимались своим хозяйством. На службе были 5-6 горничных и прачки, не ходившие наверх. К этому следует прибавить мальчишек и девчонок, которых приучали к службе, то есть к праздности, лени, лганию и употреблению себухи. Для характеристики тогдашней жизни в России я не думаю, чтобы было излишним сказать несколько слов о содержании дворовых. Сначала им давали пять рублей ассигнациями в месяц на харчи, потом шесть. Женщинам, Рублем меньше, детям лет с десяти – половина. Люди составляли между собой артели и на недостаток не жаловались, что свидетельствует о чрезвычайной дешевизне съестных припасов. Наибольшее жалование состояло из ста рублей ассигнациями в год. Другие получали половину, некоторые – тридцать рублей в год. Мальчики лет до 18 не получали жалования. Сверхоклада людям давали платья, шинели, рубашки, простыни, одеяла, полотенца, матрацы из парусины. Мальчишкам, не получавшим жалования, отпускали деньги на нравственную и физическую чистоту, то есть на баню и говенье. Взяв все в расчет, Слуга обходился рублей в 300 ассигнациями. Если к этому прибавить дивиденд из лекарства, лекаря и насъясные припасы, случайно привозимые из деревни и которые не знали, куда деть, то мы и тогда не перейдем 350 рублей. Это составляет четвертую часть того, что слуга стоит в Париже или в Лондоне. Плантаторы обыкновенно вводят в счет страховую премию рабства, то есть содержание жены, детей, помещиков и скудный кусок хлеба где-нибудь в деревне под старость лет. Конечно, это надобно взять в расчет, но страховая премия сильно понижается премией страха телесных наказаний, невозможностью перемены состояния и гораздо худшего содержания. Я довольно нагляделся, как страшное сознание крепостного состояния убивает, отравляет существование дворовых, как оно гнетет, одуряет их душу. Мужики, особенно оброчные, меньше чувствуют личную неволю. Они как-то умеют не верить своему полному рабству. Но тут, сидя на грязном залавке длинный сундук, служивший также вместо скамьи, передний с утра до ночи или, стоя с тарелкой за столом, нет места сомнению. Страница 63. Разумеется, есть люди, которые живут в передней, как рыба в воде, люди, которых душа никогда не просыпалась, которые вошли во вкус и своего рода художеством исполняет свою должность. В этом отношении было у нас лицо чрезвычайно интересное, наш старый лакей Бакай. Человек атлетического сложения и высокого роста, с крупными и важными чертами лица, с видом величайшего глубокомыслия, он дожил до преклонных лет, воображаешь, что положение лакея – одно из самых значительных. Почтенный старец этот постоянно был сердит или выпивший, или выпивший и сердит вместе. Должность свою он исполнял с какой-то высшей точки зрения и придавал ей торжественную важность. Он умел с особенным шумом и треском отбросить ступеньки кареты и хлопал дверцами сильнее ружейного выстрела. Сумрачно на вытяжке стоял на запятках, и всякий раз, когда его подтряхивало на Рытвине, он густым и недовольным голосом кричал кучеру легче, несмотря на то, что Рытвина уже была на пять шагов сзади. Главное занятие его, сверхезды за каретой, занятие, добровольно возложенное им на себя, состояло в обучении мальчишек аристократическим манерам передней. Когда он был трезв, дело еще шло кое-как с рук, но когда у него в голове шумело, он становился педантом и тираном для невероятной степени. Педант здесь человек, требующий буквального и слепого выполнения своих указаний. Я иногда вступался за моих приятелей, но мой авторитет мало действовал на римский характер Бакая. Он отворял мне дверь в залу и говорил, «Вам здесь не место, извольте идти, а не то я и на руках снесу». Он не пропускал... Ни одного движения, ни одного слова, чтобы не разбронить мальчишек. К словам нередко прибавлял он и тумак, или ковырял масло, то есть щелкал как-то хитро и искусно, как пружиной большим пальцем и мизинцем по голове. Когда он разгонял наконец, мальчишек и оставался один, его преследования обращались на единственного друга его, Макбета, большую ньюфаундлендскую собаку, которую он кормил, любил, чесал и холил. Посидев без компании минуты две-три, он сходил на двор и приглашал Макбета с собой на залавок. Тут он заводил с ним разговор. — Что ж ты, дурак, сидишь на дворе на морозе, когда есть Топленная комната, экая скотина. Что вытаращил глаза-то? Ну, ничего не отвечаешь. За этим следовала обыкновенная пощечина. Макбет иногда огрызался на своего благодетеля. Тогда бока его упрекал, но без ласки и уступок. Впрямь. Корми собаку, все собака останется. Зубы скалит, и не подумает, на кого? Блохи бы заели без меня. И, обиженный неблагодарностью своего друга, он нюхал с гневом табак и бросал Макбету в нос, что оставалось на пальцах, после чего тот чихал, ужасно неловко лапой снимал с глаз табак, попавший в нос, и с полным негодованием, оставляя залавок, царапал дверь. Бока ему отворял ее со словами мерзавец и давал ему ногой толчок. Тут обыкновенно возвращались мальчики, и он принимался ковырять масло. Прежде Макбета у нас была легавая собака Берта. Она сильно занемогла. Бока ее взял на свой матрац и две-три недели ухаживал за ней. Утром рано выхожу я раз в переднюю. Бакай хотел мне что-то сказать, но голос у него переменился, и крупная слеза скатилась по щеке. Собака умерла. Вот еще факт для изучения человеческого сердца. Я вовсе не думаю, чтобы он и мальчишек ненавидел. Это был суровый нрав, подкрепляемый сивухой, и бессознательно втянувшийся в поэзию передней. Но рядом с этими дилетантами рабства какие мрачные образы мучеников, безнадежных страдальцев печально проходят в моей памяти. У сенатора был повар необычайного таланта, трудолюбивый, трезвый. Он шел в гору. Сам сенатор хлопотал, чтобы его приняли в кухню государя, где тогда был знаменитый повар-француз. Поучившись там, он определился в английский клуб, разбогател, женился, жил барином. Но веревка крепостного состояния не давала ему ни покойно спать, ни наслаждаться своим положением. Собравшись с духом и отслуживший молебен Иверской, Алексей явился к сенатору с просьбой отпустить его за пять тысяч ассигнациями. Сенатор гордился своим поваром точно так, как гордился своим живописцем, а вследствие того денег не взял и сказал повару, что отпустит его даром после своей смерти. Повар был поражен как громом, погрустил, переменился в лице, стал сидеть, и русский человек принялся напиваться. Дела свои повел он спустя рукава, английский клуб ему отказал, он нанялся у княгини Трубецкой, княгиня преследовала его мелким скряжничеством. Обиженный раз ею через меру, Алексей, любивший выражаться красноречиво, сказал ей своим важным видом, своим голосом в нос, «Какая непрозрачная душа обитает в вашем светлейшем теле!» Страница 65 пятая. Княгиня взбесилась, прогнала повара и, как следует, русской барыне написала жалобу сенатору. Сенатор ничего бы не сделал, но, как учтивый кавалер, призвал повара, разругал его и велел ему идти к княгине просить прощения. Повар княгини княгине не пошел, а пошел в кабак. В год времени он все спустил. От капитала, приготовленного для взноса, до последнего фартука. Жена побилась, побилась с ним, да и пошла в няньки, куда-то в отъезд. Об нем долго не было слуха. Потом как-то полиция привела Алексея обтреханного, одичалого. Его подняли на улице. Квартиры у него не было. Он кочевал из кабака в кабак. Полиция требовала, чтобы помещик его прибрал. Больно было сенатору, а может и совестно, он его принял довольно кротко и дал комнату. Алексей продолжал пить, пьяный шумел и воображал, что сочиняет стихи. Он действительно не был лишен какой-то беспорядочной фантазии. Мы были тогда в Васильевском. Сенатор, не зная, что делать с поваром, прислал его туда, Воображаю, что мой отец уговорит его. Но человек был слишком сломлен. Я тут разглядел, какая сосредоточенная ненависть и злоба против господ лежат на сердце у крепостного человека. Он говорил со скрипом зубов и с мимикой, которая особенно в поваре могла быть опасна. При мне он не боялся давать волю языку. Он меня любил и часто фамильярно, трепля меня по плечу, говорил «Добрая ветвь испорченного древа!» После смерти сенатора мой отец дал ему тотчас отпускную. Это было поздно, и значилось сбыть его с рук. Он так и пропал. Рядом с ним не могу не вспомнить другой жертвы крепостного состояния. У сенатора был вроде письмоводителя, дворовый человек, лет 35. Старший брат моего отца, умерший в 1813 году, имея в виду устроить деревенскую больницу, отдал его мальчикам, какому-то знакомому врачу, для обучения фельдшерскому искусству. Доктор выпросил ему позволение ходить на лекции медико-хирургической академии. Молодой человек был способностями, выучился по-латыни, по-немецки и лечил кое-как. Лет 25 он влюбился в дочь какого-то офицера, скрыл от нее свое состояние и женился на ней. Долго обман не мог продолжаться. Жена с ужасом узнала после смерти барина, что они крепостные. Сенатор, новый владелец его, нисколько их не теснил, он даже любил молодого Толчанова, но ссора его с женой продолжалась. Она не могла ему простить обмана и бежала от него с другим. Толчанов, должно быть, очень любил ее, Он с этого времени впал в задумчивость, близкую к помешательству, прогуливал ночи и, не имея своих средств, тратил господские деньги. Когда он увидел, что нельзя свести концов, он 31 декабря 1821 года отравился. Страница 66. Сенатора не было дома. Толчанов взошел при мне к моему отцу и сказал ему, что он пришел с ним проститься и просит ему сказать сенатору, что деньги, которых не достает, истратил он. «Ты пьян», — сказал ему мой отец, поди и выспись». «Я скоро пойду спать надолго», — сказал лекарь, «и прошу только не поминать меня злом». Спокойный вид Толчанова испугал моего отца. И он, пристальнее посмотрев на него, спросил. «Что с тобой, ты бредишь?» «Ничего-с». Я только принял рюмку мышьяку. Послали за доктором, за полицией, дали ему рвотное, дали молока. Когда его начало тошнить, он удерживался и говорил Сиди, сиди там, я не с тем тебя проглотил. Я слышал потом, когда яд стал сильнее действовать, его стон и страдаческий голос, повторявший «Жжет! ждет, огонь!» Кто-то посоветовал ему послать за священником. Он не хотел и говорил коло, что жизни за гробом быть не может, что он настолько знает анатомию. Часу в двенадцатом вечера он спросил штаб лекаря по-немецки, который час, потом сказавши, вот и Новый год, поздравляю вас, и умер. Утром я бросился в небольшой флигель, служивший баней, туда снесли Толчанова, Тело лежало на столе в том виде, как он умер, во фраке, без галстука, с раскрытой грудью. Черты его были страшно искажены и уже почернели. Это было первое мертвое тело, которое я видел. Близкий к обмороку я вышел вон. И игрушки, и картинки, подаренные мне на Новый год, не тешили меня. Почернелый Толчанов носился перед глазами, И я слышал его ждет огонь!» В заключение этого печального предмета скажу только одно. На меня переднее не сделало никакого действительно дурного влияния. Напротив, она с ранних лет развела во мне непреодолимую ненависть ко всякому рабству и ко всякому произволу. Бывало, когда я еще был ребенком, Вера Артамоновна, желая меня сильно обидеть за какую-нибудь шалость, говаривала мне, — Дайте срок, вырастите, такой же барин будете, как другие. Меня это ужасно оскорбляло. Старушка, может быть, довольна. Таким, как другие, по крайней мере, я не сделался. Сверхпередней и девичий было у меня еще одно рассеяние и тут по крайней мере не было мне помехи. Я любил чтение столько же сколько не любил учиться. Страсть к бессистемному чтению была вообще одним из главных препятствий серьезному учению.